Глава четырнадцатая. Лера. «Выдели Лере покои, а я пока разберусь с тем, кто осмелился на такое». Жёстко бросил Дэйн и направился прочь из дома. «Покои? Я надеялась, что вы останетесь в другом месте!» Кинула ему след Амели, но Дэйн к тому моменту уже вышел. Стоило ему переступить порог дома, как я тут же посмотрела в окно». думая, что увижу тех, кто бросил камень. Но на удивление, на кладбище было пусто, и только день шёл куда-то вдоль нево. Переживаешь за того, кто без раздумий запихнет в темницу девочку, которая отдала всё, чтобы спасти тебе жизнь. Сухо спросила Амелия: "Я удивилась, что она начала диалог. Казалось, она и знать меня не желает. Вы не очень-то гостеприимны." Ответила я: "Терпеть не могу незваных людей в моём доме". Хмыкнула Миля, поставив очередную банку на место. "Будь у меня выбор, уже выставила бы вас, но выбора нет". "Обречён", добавила она в конце. "Почему вы так нас недолюбливаете? Мы ведь приехали погостить, а не со злом". Удивилась я такой неприкрытой грубости. «Вы не гости, деточка, а палачи!» «Конечно, Лера, сейчас ты испытываешь ко мне теплые чувства из-за нашей связи. Но уверена, как только она пройдет, ты не будешь так добра. Думаю, ты такая же, как и Дейн. При удобном случае бросишь малышку в темницу и забудешь то добро, что она совершила». Амелия явно готовила отвар, так как одну за другой брала банки с полки и что-то из них высыпала. казалось, этот процесс волнует её куда больше, чем разбитое окно. Связи, повторила я. Связи. Я помогла Софи закончить обряд, поэтому твоя жизненная энергия неразрывно связана с моей. Но не переживай, это только на время. Ты быстро восстанавливаешься. Скоро начнёшь воротить нос и кидать оскорбления в мой адрес. Больше всего на свете я ненавидела необоснованные обвинения, поэтому сморщилась от грубых слов. Вы не знаете меня, и очевидно, Дэнна не знаете тоже, сказала я уверенно. Несмотря на все слова Амели о том, что будет дальше, я не верила в её версию будущего. Я не такая, как вы говорите, и Дэн не такой. Он добрый, хоть и вспыльчивый. Но по моему мнению, он никогда не станет обижать ребёнка. Наивное, глупое дитя. Знаешь, почему Дин Рай стал дознавателем? Потому что так же, как его отец, имеет тягу судить всех без оснований и, конечно же, любит использовать власть, чтобы показать, насколько совершенен несовершенный закон. Следующая банка была поставлена со злостью. Глаза Амели снова наполнились темнотой. Я ведь совсем тебя не пугаю, а всё из-за связи. Но придёт время, и ты убежишь от одного только моего взгляда. Меня не пугают ваши глаза, хмыкнула я. Неважно, есть связь или нет, но такие мелочи не способны меня напугать или заставить относиться к кому-то хуже. Вот ещё морщится и убегать. Да я и не такое видела. Тоже мне, темнота в глазах. Не повод удирать. А волосы, а кладбище. В нашем мире не в такие цвета красится. Пожало плечами я. Но ну, о кладбище что сказать? Не самое приятное окружение, однозначно. Но знаете, я ведь продавала дома на кладбище, пережила же как-то. Главное, чтобы ваши мертвецы тихо себя вели. А то помимо кладбища, в вашем случае, если пожелаете переехать, конечно, придётся ещё и шумных соседей прятать от желающих купить дом. А вот ваша грубость вполне способна оттолкнуть любого, даже доброжелательного человека. Последнюю фразу я произнесла у Карежнина, а Мели застыла, клянусь, в глазах у неё было удивление. И это было самое чистое и понятное эмоции из всех, что она сегодня показала. Какое интересное дитя. Отмерла она, и, кажется, её губ даже коснулась тень улыбки, хотя, может, мне только показалось. Я думаю, вам стоит попросить Дэйна починить окна. У вас тут ужасно холодно. Я помнила, как Дэн сделал окно у нас по месте. После того, как его разбили камнем с угрозами, у него вроде магия позволяла делать подобные фокусы. Попросить Дейна, призабавное дитя. Снова Амели назвала меня ребёнком. Она сложила всё, вытащенное из ба, на корядом с кастрюлей и стала перебирать. Я с интересом наблюдала, как сотворяется медицина в этом мире. Этот ингредиент похож на корень солодки. В нашем мире на таком варят сироп от кашля. Узнала я знакомый с детства корень. А этот на имбирь. Его трут с лимоном и дают при температуре. Он острый, но весьма вкусный с сахаром. Если вы лечите этими продуктами, то наши миры не так уж и отличаются. Отметила я с удивлением. Амелия застыла. а после положила ингредиенты на стол, а я попыталась угадать что-то еще из растений, но некромантка быстро отвлекла меня. «Райс рассказывал тебе, что будет дальше со мной и с девочкой?» Я пожала плечами. «Я уверена, что того, о чем вы говорили, точно не произойдет», твердо сказала я, глядя в темные глаза. «Да и не станет причинять вред». «Ему и не нужно», – перебила она. «Таких, как я и Софи, в этом мире очень мало. Мы, как ты могла заметить, обладаем некой особенностью в магии и отличаемся от остальных. Люди боятся нас и всеми силами стараются защититься от нас». Вот здесь на губах Амели все же проскользнула ухмылка. Она посмотрела на разбитое окно, и я поняла – Впрочем, в голосе прорезалась горечь. Сколько разбитых окон в этом доме. Кладбище явно не отпугивало желающих выместить злобу. Они настолько боятся нас, что лишили нас самого сокровенного лера, права на мысли. Амели покачала головой. Каждый год меня против собственной воли проверяют на то, что я делала, тщательно так Каждое воспоминание, чтобы увидеть, не совершила ли я чего-то преступного за год? Не сказала ли чего-то лишнего? А может, даже подумала? Слова мели звучали ужасно. Представить страшно, что кто-то регулярно ковыряется в голове. Я вспомнила, каково это было, когда Ди запустил в меня свою тьму, когда лазил по моим мыслям и воспоминаниям, Я бы точно никогда не хотела повторить подобное. Тоже ждёт и София, хотя её ждёт даже более страшная судьба. Ведь после того, как менталист прочитает мои мысли, девочки уже не спрятаться. А в таком юном возрасте она уже не один раз нарушала закон. Я уверена, что такого не будет, да и что-то придумает. Проскользнула у меня надежда. Он ведь умный, сразу сообразил, что я должна ехать в участок и Питера вот прячет. Он обязательно решит и эту проблему, а я обязательно ему помогу. В этот момент дверь скрипнула и вошёл Райс. Он кинул взгляд на меня, а после на миле. Это всё хулиганы тебе испортили, обвёл он взглядом окна и дверь. А ты думал мертвец? Вопросом на вопрос ответила Мели. Почему ты не вызовешь дознавателей? Зачем продолжаешь терпеть подобное? сердито спросил он. Амели снова усмехнулась, она сняла кипящую жидкость с печки и с помощью половника отлила немного в бокал. Господин Райс, а вы точно были дознавателем? неожиданно спросила она. Вопрос удивил не только меня. Дайн тоже нахмурил брови. Но вопрос, наверное, был риторическим, ведь ответа омеля дожидаться не стало. Каждый год меня досматривает менталист-дознаватель. Он всё прекрасно знают, и про хулиганов, и про условия моей жизни. Думаешь, есть нужда сообщать? Им просто не дело. Главное, чтобы я не нарушала закон. А если кто-то нарушает его в мою сторону, что ж? «Я сама виновата. Привлекаю слишком много внимания». В налитый отвар Амелия добавила воды. Я видела, что ее слова заставили Дейна задуматься, и своим мыслям он явно был не рад. «Первый корень, про который ты сказала, это корень тавинки. Очень опасное растение. Его можно всего пару щепоток, и только в сухом виде». Только сейчас я заметила, что корень похож на нашу солодку, а Меля не добавила в отвар, а растолкла в ступке. А вот корень, который ты назвала приятным, имеет привкус земли, и никакой сахар его не отобьёт, продолжила Меля. Она поставила отвар на поднос, туда же положила щепотку порошка, а после подняла глаза на меня. Видишь, как наши миры не похожи, Лера? Поэтому не стоит надеяться. Здесь всё совсем не то, чем кажется. Подотожила она, а после подхватила поднос и отправилась на второй этаж к Софии, оставив меня с дэйным наедине.